Глава 11. Она специально поставила игрушечную машинку на вторую ступеньку, а где я просто не могла на нее не наступить. Потом она стала шуметь на кухне, чтобы меня разбудить, и я пошла вниз. Она хотела, чтобы я упала. Мой муж изо всех сил старается сохранять нейтральное выражение лица. Он сидит у нашей кровати, на которой я, затуманенная векодином головой, полулежу, подсунув под спину подушки. Костей я не поломала, но спину будто перетянули болью. и Я шевельнуться не могу без того, чтобы по моим мышцам не прошли новые судороги. Он не смотрит на меня, его глаза прикованы к одеялу. Он словно боится встретиться со мной взглядом. Я знаю, сколь абсурдными кажутся слова о том, что трехлетняя девочка намеревалась меня убить». На более утоляющие таблетки ослабили все связи в моем мозгу, и вокруг меня, словно рой ядовитые мошки, витает целый сон вероятностей. Лили внизу с моей тетушкой Вэлл, и я слышу голос дочери. «Мамочка, мамочка, иди поиграй с нами!» Моя дорогая доченька, меня дрожь пробирает от ее голоса. Роб издает встревоженный вздох. «Я запишу тебя к врачу, Джулия. У нее прекрасная репутация. Думаю, она тебе не навредит». Не нужен мне никакой психиатр, но ты должна показаться кому-нибудь. Наша дочь пытается меня убить. Психиатр нужен не мне, а она не пытается тебя убить. Ей всего три года. Тебя здесь не было, Роб. Ты не видел, как она разглядывала игрушечную машинку. Она словно пытается понять, почему та не сработала, почему не убила меня. Ты слышишь, как она зовет тебя? Она же с тобой ребенок, которому ты нужна. Она тебя любит. С ней что-то случилось. Она стала другая, она уже... «Не прежний ребенок». Он пересаживается на кровать и берет меня за руку. «Джулия, ты помнишь день, когда она родилась? Помнишь, как ты плакала от счастья? Ты говорила, какая она идеальная, не желала отдавать ее медсестре, потому что не могла без нее». Я наклоняю голову, чтобы скрыть слезы, стекающие по щекам. «Да, я помню, как плакала от радости, я помню свои мысли. Я в пропасть брошусь, чтобы спасти мою детку». Он гладит мои волосы она наша маленькая девочка джулия и ты ее любишь я знаю любишь девочка изменилась превратилась во что то другое в тебе говорит более утоляющая попробуй куснуть когда проснешься сама не поверишь что произносила эти слова я же вижу у меня был не такой ребенок она изменилась с того времени Я поднимаю голову, и сквозь векодиновый туман воспоминания начинают обретать все более очерливую форму. Жаркий и душный день, Лили сидит в патио, мой смычок скользит по остронам скрипки. Вот когда все изменилось, вот когда начался кошмар, когда я впервые играла инсентио. Моя подружка Герда живет в конце тихой улочки, в пригороде Бостона, Милтоне. Я сворачиваю на подъездную дорожку и вижу ее соломенную шляпу, двигающуюся среди цветистых джунглей дельфинюмов. Она замечает меня и легко поднимается на ноги. Седоволосая Герда в своей 65 подвижна как подросток. Может, мне тоже заняться йогой, думаю я, пока она идет ко мне, стягивая с рук садовые перчатки. Она в два раза старше меня, но сегодня я, сникнущейся спиной, чувствую себя старухой. «Извини, опоздала», — говорю я. «Нужно было заехать на почту, а там очередь аж на улице». «Ну, ты приехала, это главное. Идем, я приготовила свежий лимонад». Мы входим в захламленную кухню, где с потолочных балок свешиваются пучки пахучих трав. На холодильнике пристроилось старое птичье гнездо, она нашла его где-то оставленное хозяевами, а на подоконнике пыльная коллекция морских ракушек и речных камушков. Хароб назвал все это чрезвычайной ситуацией, но мне неаккуратные эксцентричные штрихи дома Герда кажутся странным образом притягательными. Герда вытаскивает из холодильника графин с лимонадом. «Ты принесла письмо от хозяина магазина?» «Я достаю из наплечной сумочки конверт. Десять дней назад его отправили из Рима, Написано его внучкой. Пока я потягиваю лимонад, Герда надевает очки и читает письмо вслух». «Уважаемая миссис Ансдал, я пишу вам по просьбе моего деда, Стефана Падрона, который не знает английского. Я показала ему присланные вами ксерокопии, и он вспомнил, да, он продал вам ноты цыганских мелодий. Он говорит, что приобрел их несколько лет назад, вместе с другими вещами, на распродаже из дома человека по имени Джованни Капа бьянка в коммуне Касперия». «У него нет никаких сведений об инсендио, но он спросит у семьи капа не знают ли они композитора или откуда взялся интересующий вас листок». «С наилучшими пожеланиями, Анна-Мария падроны «Других новостей после этого письма не поступало, — говорю я Герде. Я три раза звонила в антикварный магазин и оставляла послания на автоответчике. На звонки никто не отвечает. Может, он уехал в отпуск или не имел возможности поговорить с семьей капа -Бьянко. «Герда поднимается». «Идем-ка, посмотрим еще раз на твой вальс». Мы заходим в захламленную репетиционную комнату, где стоит кабинетный рояль, едва оставляющий место для книжного шкафа, двух стульев и журнального столика. На полу лежат кипы нот, словно сталагмиты, в пещере. На пепитере копия инсендио, которую я отсканировала и переправила Герди Герде по электронной почте три недели назад, чтобы та записала вальс для неврологического теста Лили. «Всего две странички бумаги, испещренные нотами, но я чувствую скрытую в них силу, словно в любую минуту они могут загореться или подняться в воздух». «Вальс великолепный, но чертовски трудный», — говорит Герда, усаживаясь перед пепитром. «Мне потребовалось несколько часов, чтобы освоить арпеджио и попасть на высокие ноты». «У меня так ничего не получилось», — признаю я, чувствуя себя подтверждением всех дурных шуток о вторых скрипках. Вопрос, сколько нужно вторых скрипок, чтобы винтить лампочку. Ответ так высоко, они никогда не поднимаются. Герда вытаскивает скрипку из футляра. Тут вот в чем хитрость. Чтобы сыграть этот пассаж, нужно перейти в пятую позицию на такт раньше. Она демонстрирует мне, как нужно играть, и звуки срываются со струны Ми с сумасшедшей скоростью. — Не обязательно играть сейчас, — останавливаю я ее. И тогда вторую часть играть гораздо легче. — Послушай, перестань, пожалуйста, — Я сама потрясена пронзительностью моего голоса, набираю в легкие побольше воздуха и говорю спокойным тоном. «Ты мне лучше расскажи, что тебе удалось узнать?» Герда, нахмурившись, кладет скрипку. «Что с тобой?» «Извини, у меня голова от этого вальса начинает болеть. Давай просто поговорим о музыке». «Хорошо, но сначала позволь мне взглянуть на оригинал». Я вытаскиваю из сумочки книгу с цыганскими мелодиями и раскрываю на той странице, куда засунула листочек с инцендио. Мне даже не хочется прикасаться к нему, а потому я протягиваю Герде всю книгу. Она вытаскивает пожелтевший листок с вальсом, разглядывает его с одной и с другой стороны. Написано карандашом. Обычная пища, нотная бумага. Похоже, довольно хрупкая. Водяных знаков я не вижу. Ничто не указывает на страну происхождения, кроме названия и имени композитора. «Эл Тадеска. Герда поднимает на меня глаза. «Я поискала фамилию Тадеска в интернете. Музыки композитора с такой фамилией не обнаружила. Она прищуривается, разглядывая страничку». «Так вот что интересно. На другой стороне есть несколько полустертых нот, поверх которых написаны другие. Похожие четыре такта вот здесь редактировались». «Значит, он не просто копировал ноты из оригинала?» «Нет, изменения довольно кардинальные. Тут не просто правка». Видимо, перед нами оригинал, в который потом вносились изменения». Она смотрит на меня поверх очков. «Знаешь, вероятно, у нас единственный экземпляр. Других просто нет, ведь звукозаписи не существует». «Откуда ты знаешь?» Я послала копию Полу Фронтльчу в консерваторию. Он пропустил ее через все программы распознавания музыки. Сравнивал со всеми имеющимися записями. Никаких аналогов не обнаружено. «Он считает, твой вальс никогда не записывался» а никакой другой музыки, сочиненной Эл Тадеско, он не нашел. Происхождение твоих нот — великая тайна. А книга цыганских мелодий я нашла листок с инсендио между страниц. Вероятно, владелец был один. Не исключено, что эта книга принадлежала тому же Эл Тадеско. Она раскрывает рассыпающийся томик с мелодиями на обложке креста из отклеющегося скотча, только он, кажется, ее и удерживает. Герда осторожно открывает страницу с копирайтом. Издатель итальянский. а Год выпуска 1921. На задней обложке что-то есть. Герда переворачивает книгу и читает выцветшие слова, написанные синими чернилами. 11, Калия Дель Форна, Венеция. Адрес Венеции. Может быть, адрес композитора? В любом случае, поиск надо начинать отсюда. Составим список всех, кто жил по этому адресу с 21 -го года. Герда возвращается к двум листочкам, закрепленным на пипитре. Инсендио, Огонь». Интересно, какой огонь здесь имеется в виду? Она берет инструменты и прежде чем я успеваю ее остановить, начинает играть. С первыми звуками скрипки я чувствую, как во мне поднимается волна паники. Пальцы начинают пощипывать, электрическое напряжение нарастает с каждой нотой. И вот уже мне начинает казаться, визжит не скрипка, а мои нервы. Я уже готова выхватить у Герда смычок, когда она резко прекращает играть и впивается взглядом в ноты. Любовь, бормочет она. А? Неужели ты не слышишь? Тут страсть, мука. В первых шести тактах, где водная мелодия, такая печаль и тоска. Потом в шестнадцатом такте сила чувства возрастает, регистр повышается, ноты ускоряются. Я почти чувствую отчаяние разученных любовников. Герда смотрит на меня. Инсендио. Я думаю, это огонь любви. О, черт, тихо говорю, я потираю виски. «Пожалуйста, не играй, больше я не вынесу». Она кладет скрипку. «Тут ведь дело не в музыке». «Что с тобой происходит, Джулия?» «Нет, тут дело как раз в музыке». «Ты в последнее время стала рассеянная, пропустила две репетиции подряд». Она делает паузу. «У тебя с Робом не лады?» «Я не знаю, что сказать, а потому несколько минут не говорю ничего». А «В доме Герды так тихо, она живет одна, ни мужа, ни детей у нее нет, отвечает только перед самой собой». А я вынуждена делить дом с человеком, который считает меня сумасшедшей и с дочерью, которая меня пугает. С Лили, наконец признаю я, у нее в последнее время проблемы. Какие проблемы? Помнишь, я порезала ногу и потребовалось накладывать швы? Хм, ты говорила, это несчастный случай. Никакой не несчастный. Я смотрю на нее. Все устроила Лили. Как устроила? Вытащила осколок стекла из мусорного бачка и вонзила мне в ногу. Герда недоуменно смотрит на меня. «Лили?» Я оттираю слезы. «А в тот день, когда я упала, тоже был никакой не несчастный случай. Она оставила игрушку на лестнице, а я на нее наступила. Мне никто не верит, но я знаю, она сделала это специально. Делаю несколько быстрых вдохов, наконец мне удается взять себя в руки. Когда я снова начинаю говорить, голос мой звучит ровно, покорно». Я больше не знаю, кто она, она превратилась в кого-то другого, и все началось с того дня, когда я впервые играла вальс. Любой другой сказал бы, что у меня бред, но Герда молчит, она только слушает ее молчание успокаивающее, не осуждающее. Мы возили ее на всякие медицинские исследования, и ей делали что-то вроде ЭЭГ, считывали мозговые волны. Когда ей дали послушать вальс, ты его записала. Мозг ее реагировал так, будто он, вальс, находится в ее долговременной памяти. Словно она его уже слышала. Но ты говоришь, что он никогда не записывался. Старые воспоминания, — бормочет Герда. Она разглядывает ноты Инсендю, словно видит в музыке что-то, незамеченное ею раньше. Джулия, я знаю, мои слова покажутся тебе странными. Но меня в детском возрасте посещали воспоминания, которые я... «Никак не могла объяснить. Родители приписывали их моему буйному воображению, но я помнила каменный домик с земляным полом, поля пшеницы, колосья, раскачивающиеся на солнце. И еще я отчетливо помнила, как смотрю сверху на свои босые ноги, без одного пальца. Все это не имело никакого смысла, но как-то раз бабушка сказала, что меня посещают обрывки воспоминаний о том, кем я была когда-то, в прошлой жизни». Герда смотрит на меня – «Ты считаешь это глупости?» Я отрицательно покачиваю головой. «Мне уже ничто не кажется глупостями». Бабушка говорила, что большинство людей не помнят своих прошлых жизней или же воспринимают такие воспоминания исключительно как фантазии. Но у маленьких детей разум еще открыт. Они еще имеют доступ к прежним воспоминаниям, хотя и не владеют языком, чтобы рассказать нам о них». «А может быть, Лили поэтому так и реагирует на твой вальс? Она, наверное, слышала его в прежней жизни». «Могу себе представить реакцию Роба на наш разговор. Он уже подозревает меня в неуравновешенности, а если я начну говорить о прошлых жизнях, у него и последние сомнения исчезнут». «Жаль, но другого решения твоей проблемы у меня нет», — говорит Герда. «Не думаю, что тут вообще есть какое-то решение». «Слушай, меня теперь разбирает настоящее любопытство. Если твой торговец антиквариатом в Риме не в силах нам помочь, может быть, мы сами попробуем найти композитора? Я буду играть на фестивале в Триесте, совсем рядом с Венецией. Я могла бы сделать вылазку в Венецию на Кале-дель-Форно, выяснить, жил ли там Эл-Тадеско». «Ты пойдешь на такие хлопты ради меня?» Ну, на такое мне не жалко времени. И потом мне и самой занятно. Твой вальс великолепен, и я думаю, он никогда не публиковался. Будет здорово, если наш квартет запишет его первым. Мы должны убедиться, что права на него не защищены и юридически все чисто. Как видишь, у меня есть собственные эгоистические основания искать Эл Тадеска. Он, вероятно, давно уже умер. Вероятно, Герда кидает жадный взгляд на ноты. А если он еще жив... «Вернувшись домой от Герда, я вижу форт Таурус Вэлл на нашей подъездной дорожке. а В гараже уже стоит Лексус Роба. Я не знаю, почему Роб так рано приехал с работы и почему они оба застывают во дверях, когда я захожу в дом. Знаю только, что ни один из них не улыбается». «Где то пропадала, черт подери?» – спрашивает Роб. «Ездила Герди, я же тебе говорила, что собираюсь к ней заехать. Ты хоть представляешь, который теперь час? А разве я обещала вернуться раньше? Не помню такого». «Господи, Джулия, да что с тобой происходит?» Тут вмешивается моя тетушка. «Роб, она наверняка была занята и потеряла счет времени. Тут не из-за чего сходить с ума». «Не из-за чего? Да я уже в полицию звонить собирался». Я трясу головой в недоумении. «Какого черта ты собирался звонить в полицию? Что я такого сделала?» «Мы тебя несколько часов пытались найти. Ты не появилась в садике, и мне позвонили на работу. Вэл пришлось ехать забирать Лили». «Но у меня с собой мобильник. Почему? Никто не позвонил». «Мы тебе звонили, Джулия», — говорит Вэл. «Твой телефон переправляет звонки в голосовую почту». «Значит, он сломался». Я вытаскиваю телефон из сумочки и удивленно смотрю на экран. «Да, вот они все здесь, пропущенные и отправлены в голосовую почту, из садика, от Роба, от Вэлл». «Наверное, что-то со звонком, — говорю я. Может, я его случайно выключила или что-то с настройками?» «Джулия, ты все еще принимаешь шевик один?» осторожно спрашивает Вэл. «Нет, нет, перестала несколько дней назад». Бормочу я, копаясь в меню телефона, пытаюсь понять, как случайно выключила звонок. «Пальцы у меня какие-то неловкие, я все время прикасаюсь к той иконке. У меня случались такие ночные кошмары. Я в отчаянии пытаюсь вызвать помощь по телефону, но все время набираю не тот номер. Но сейчас не ночной кошмар, это происходит со мной в действительности». «Прекрати», — говорит Роб, — «Джулия, прекрати». — Нет, нужно немедленно поменять настройки. Я такой пальцем в иконке, хотя Лили уже выбежала в коридор, хотя уже обхватила руками, словно удушающей лозой мою ногу. — Мамочка, я без тебя скучаю. Я смотрю на нее и неожиданно замечаю в ее глазах что-то ядовитое, пробивающееся рябью на поверхность тихих вод и снова ныряющее вглубь. Я резко вырываюсь из ее хватки, и она, даже вскрикнув от боли, застывает на месте с распростертыми руками ребенок, отвернутой матерью. Вэлл быстро берет девочку за руку. «Лили, пойдем-ка со мной, поживешь у меня пару дней, а то мне самой помидоры не снять. Папочка с мамочкой не будут возражать, если я тебя украду». Роб устало кивает. «Думаю, мысль хорошая. Спасибо, Вел. Лили, пойдем наверх, соберем твои вещички. Скажи, что ты с собой хочешь взять?» «Ослика, я хочу ослика». «Ну, конечно же, мы возьмем ослика. А еще какие игрушки? А как насчет спагетти на ужин?» Вал уводит Лили наверх, а мы с Робом остаемся внизу. Я боюсь посмотреть на него, боюсь прочесть на его лице, что он обо мне думает. «Джулия», — вздыхает он, — «давай-ка присядем». Он берет меня под руку и ведет в гостиную. Мой треклятый телефон сломался, гну свою я. «Я разберусь с ним позднее, починю. В нашей семье у Роба именно такая роль. Мастера. Он открывает капот, проверяет провода, находит решение для любой проблемы, а теперь сажает меня на диван, а сам садится в кресло напротив. «Слушай, я знаю, у тебя трудные времена. Ты худеешь, плохо спишь. Я не сплю, потому что у меня все еще побаливает спина. Ты хотел, чтобы я перестала принимать Вик-1, и я перестала». «Детка, мы с Вал считаем, тебе нужно у кого-нибудь проконсультироваться. Пожалуйста, не думай, речь не идет о психотерапии. Просто проконсультируйся у доктора Роуз». «Доктор Роуз? Психиатр, о котором ты говорил? Ее очень рекомендуют. Я проверил ее квалификацию. Посмотрел места работы, ее врачебный рейтинг». «Конечно же, он все проверил». Я думаю, она тебе очень поможет. Она поможет всей нашей семье. Вернет нас к отношениям, которыми мы наслаждались, пока не началась эта история. «Роб!» — кричит вол сверху. а «Где взять чемодан для вещей Лили?» «Уже несу!» — отвечает Роб. Он гладит меня по руке. «Я сейчас вернусь». И идет наверх искать чемодан. Я слышу, как он шурует в нашей спальне, потом стук колесиков по деревянному полу. Смотрю в окно гостиной, оно выходит на запад. Только теперь я понимаю, как низко стоит в небе солнце. В три часа дня но гораздо выше. Неудивительно, что спина у меня снова болит. Я уже забыла, когда последний раз принимала теленол. Я иду в туалет внизу, открываю аптечку, вытряхиваю из пузырька три капсулы повышенной дозировки, закрываю дверцу шкафчика и вздрагиваю, увидев собственное отражение в зеркале. Волосы не глаза опухшие, кожа блеклая. Я плещу холодную воду в лицо, провожу пятерней по волосам, но вид мой ничуть не улучшается. Я превратилась в призрак самой себя. Вот она, темная сторона материнства, о которой никто не предупреждает. Та его часть, где не только объятия и поцелуи, никто не говорит, что ребенок, которого ты выносила в своем чреве, ребенок, от которого ты ждала одной только любви, словно маленький паразит начнет грызть твою душу. Я смотрю на себя и думаю, скоро от меня ничего не останется. Я появляюсь из туалета, Вэлла Роб уже внизу, за углом. Они говорят так тихо, я их почти не слышу, а потому подхожу поближе. Камила была ровесницей сегодняшней Джулии. Вероятно, это важная деталь. Джулия ничуть на нее не похожа, говорит Вэлл. Но гены-то те же, история душевных болезней ее семьи. Поверь мне, сейчас ситуация совершенно иная. Камила была хладнокровным психопатом, эгоистичным, умным, умелым манипулятором, но не сумасшедшей. Они говорят о моей матери, о моей мертвой матери, убийце своего ребенка. Я жадно вслушиваюсь в каждое слово, но сердце мое бьется очень сильно, даже грозит заглушить их голоса. Все психиатры, которые ее видели, пришли к единому мнению, замечает Роб. Они говорят, у нее случился психический срыв, она потеряла всякую связь с реальностью. Такие вещи передаются по наследству». Она их обвела вокруг пальца, обдурила всех до единого. Она была не психопаткой, а воплощением зла. «Мамочка, возьми меня на ручки, на ручки!» Я поворачиваюсь и вижу Лили прямо перед собой. Моя дочь выдала меня. Она смотрит на меня совершенно невинными глазами. Тут из-за угла выходит Вэлла и Роб, и вот она, я перед ними». «А, вот ты где», — говорит Вэлл, как можно небрежнее, но у нее плохо получается. «Мы с Лили как раз собираемся уезжать. Ни о чем не беспокойся». Лили цепляется за меня в прощальном объятии, и я чувствую на себе взгляд Роба. Он следит, не сделал ли я чего-нибудь угрожающего для дочери. Я знаю, его это беспокоит. Недаром он вспомнил имя моей матери, имя, которое никогда не произносили в моем присутствии. Пока он не сказал, мне и в голову не приходило, что я сейчас... Ровесница матери в то время, когда она совершила самый непростительный грех, который только может совершить мать. И теперь я спрашиваю себя, не обитают ли во мне унаследованные от нее тараканы. И не то ли самое чувствовала она в дни перед убийством моего брата, смотрела на своего ребенка и видела ответный взгляд монстра.